Стивен Кинг, Громила Перевод с английского Жученков 2011 год Первое Тесс по возможности соглашалась на 12 выступлений в год По 1200 долларов каждая У нее выходило более 14 тысяч. Это был ее пенсионный фонд. Она доблестно продолжала свою серию о клубе любительниц вязания Уилла Угроуф. Однако после 12 книг прекрасно понимала, что не сможет вымучивать эту тему до самой старости, даже если дамские общества книголюбов, которые составляли основу ее читательской аудитории, и продолжат, что вполне вероятно, читать ее сочинение. Нет, конечно же нет, так можно дописаться и до шедевров типа «Клуб любительниц вязания у Уиллоу Гроу» отправляется в Террихот. Террихот – город в округе Виго, штат Индиана, США. Там находится тюрьма, где содержится приговоренное к смертной казни, и приговоры приводятся в исполнение. Или «Клуб любительниц вязания Уиллоу Гроу» на Международной космической станции. Словно маленький трудолюбивый бельчонок, Тесс благополучно жила на вырученные за свои труды денежки, не забывая при этом делать запасы на зиму. В последние 10 лет ее накопления возрастали на 12-16 тысяч долларов. Конечно, из-за резких колебаний фондового рынка накопленная сумма была не совсем такой, как ей хотелось, но, — говорила она себе, — если постараться, как маленький паровозик, который знал свое дело, все должно получиться. Помимо этого она еще трижды в год выступала бесплатно, так сказать, для успокоения совести, этакого беспокойного человеческого органа, который, несмотря ни на что время от времени, все же давал о себе знать, когда она забирала свои честно заработанные деньги. Возможно, это происходило от того, что болтовня и раздача автографов не совсем укладывались в давно сформировавшееся представление тес о труде. Помимо гонорара размером как минимум в 1200 долларов, было у нее еще одно требование к организаторам – путь на машине в один конец до места – должен предполагать только одну остановку на ночь. Это означало, что она редко выбиралась дальше Ричмонда на юг и дальше Кливленда на запад. Провести единственную ночь в мотеле было хоть и утомительно, но терпимо. Две же ночевки подряд выбивали ее из колеи на неделю. Да и фрицик, кот Тесс, не любил оставаться дома без хозяйки. Всякий раз, когда она возвращалась домой, он недвусмысленно напоминал ей об этом, навязчиво путаясь под ногами или предательски выпуская когти, устроившись в нее на коленях. И хоть Пэтси Маклейн, соседка, его исправно кормила, он в отсутствии Тесс почти ничего не ел. Дело было не в том, что она боялась авиаперелетов или стеснялась выставлять приглашавшим ее организациям счета за дорожные расходы, точно так же, как она предъявляла им чеки за проживание в мотелях. Что касается номеров, они никогда не были роскошными. ТЭС попросту ненавидела толпы людей в аэропортах, беспардонный личный досмотр с полным сканированием, бесконечные задержки и то... Как авиакомпании бессовестно стремятся брать деньги за все, что раньше предлагалось, бесплатно. И еще это постоянное ощущение невладения ситуацией, вот оно-то было хуже всего. Стоило преодолеть нескончаемые проверки служб безопасности и получить приглашение на посадку, как приходилось верять самое ценное, что у тебя было – жизнь, в руки незнакомцев. Разумеется, также в определенном смысле происходило и на скоростных шоссе, куда и неминуемо приходилось выбираться во время своих поездок. Какой-нибудь пьяный, не справившись с управлением, мог запросто перелететь через разделительную полосу и спровоцировать лобовое столкновение, и при этом, конечно же, выжить пьяницам всегда везет. Однако за рулем у ТЭС, по крайней мере, возникала иллюзия – Владение ситуацией. Да и к тому же ей просто нравилось водить машину. Это ее успокаивало. Лучшие мысли подчас приходили ей в голову именно за рулем, когда она, выключив магнитолу, на автомате ехала по шоссе. «В прошлой жизни ты наверняка была дальнобойщицей», сказала как-то Пэтси Маклейн. Тесс не верила ни в прошлое, ни в будущее жизни, придерживаясь мнения имею то, что вижу. Однако ей нравилась идея некой жизни, где она представляла себя не миниатюрной женщиной, с милым личиком и застенчивой улыбкой, зарабатывающей на жизнь сочинением незамысловатых детективчиков, а рослым парнем в ковбойской шляпе, отбрасывающей своими широкими полями тень на его обветренное лицо с выгоревшими от солнца бровями». Этот парень колесил по бесконечным дорогам страны на машине с живописно намалеванным на капоте бульдогом. И ему не требовалось тщательно подбирать наряд для очередного выступления, всегда лишь потертые джинсы, да сапоги с пряжками по бокам. Впрочем, писать книги Тесс нравилась, не возражала она и против выступлений перед публикой, Однако больше всего она любила управлять автомобилем. После поездки в Чекопе ей представлялось это забавным. Ну, не в том смысле, чтобы взять до да посмеяться. Нет-нет, это было вовсе не смешно. Второе. Приглашение от Books and Brown Baggers, имеется в виду общество книголюбов, коричневые портфели. В 30-х годах 20 -го века в Великобритании студенты повсюду таскали с собой книги в коричневых портфелях. Полностью удовлетворяло ее требованиям. Чикопи располагался в пределах 60 миль от Стоук-Виллиджа. Все мероприятие укладывалось в один день, а в качестве гонорара книголюбы предлагали не 1200, а целых 1500 тысячи долларов. Плюс, разумеется, дорожные расходы. Правда, последние в данном случае ожидались минимальными, даже без ночевки в каком-нибудь там Courtyard Suits или Hampton Inn. Пригласительное письмо пришло от некой Рамоны Норвилл, которая объясняла, что хоть и является старшим библиотекарем Центральной библиотеки Чикопи, приглашение шлет как президент Books and Brown Baggers, которая ежемесячно устраивала подобные дневные лекции. Людям предлагалось приносить с собой еду в пресловутых коричневых пакетах, и эти мероприятия пользовались большой популярностью. На 12 октября была запланирована Джанет Иванович, однако та была вынуждена отменить свое выступление по семейным обстоятельствам, то ли свадьба, то ли похороны. Рамона Норвилл не уточнила. «Понимаю, что мы, не предупредив вас заранее, вдруг вот так неожиданно нарушаем ваши планы», — чересчур галантно указывала в послании мисс Норвилл. «Но, судя по Википедии, вы живете тут по соседству, в Коннектикуте, а у нас в Чикопе так много поклонников ваших девочек из клуба любительниц вязания, так что помимо упомянутого гонорара вы получите самую глубокую благодарность». Вас будут помнить здесь вечно. Тесс подумала, что помнить ее будут не дольше одного-двух дней. К тому же в октябре у нее уже имелось одно запланированное выступление на литературной неделе в Хэмптонсе. Однако по 84-му шоссе было совсем недалеко до 90-го, а там до Чикопи рукой подать туда-сюда. Фрицкой не заметит ее отсутствия. «Разумеется. В письме Рамоны Норвилл был указан ее электронный адрес, и Тесс тотчас же ответила ей, сообщив, что размер гонорара и дата выступления ее устраивают, а по обыкновению добавила, что раздача автографов продлится не более часа. «Мой кот начинает меня терроризировать, если меня нет дома к ужину, и я собственноручно не покормлю его», — пояснила она. Затем Тесс попросила уточнить еще кое-какие моменты, хотя прекрасно знала, что от нее требуется, поскольку принимала участие в подобных мероприятиях с 30 лет. Однако, если таким «общественным деятелям» не задавать вопросов, они начинают волноваться, опасаясь, не явится ли очередная приглашенная гостья в каком-нибудь вызывающем виде, под шафе или без лифчика, например. У ТС возник соблазн намекнуть, что можно было бы оценить ее выступление и в две тысячи долларов за то, что она оказалась, как говорится, на подхвате. Однако она все же решила не перегибать палку. К тому же она сильно сомневалась, что продажи ее книг о любительницах вязания, а их накопилось ровно 12, могли сравниться хотя бы с одним из похождений Стефани Плам. Стефани Плам, главный персонаж серии детективных романов, Джанет Иванович. Так или иначе, по правде говоря, Тесс это не особенно и волновало. Она была для Рамона Норвилл запасным вариантом, и требование надбавки смахивало бы на вымогательство. Полторы тысячи тоже вполне достойный гонорар. Правда, когда Тесс очнулась с расквашенным носом и разбитыми губами в подземной дренажной трубе, Эта сумма уже не казалась ей достойной, но намного ли достойнее все выглядело бы, окажись она там, с двумя тысячами долларов или с двумя миллионами? Вопрос, можно ли установить цену боли, насилию или страху, никогда клубом любительниц вязания не рассматривался. Да и дело-то они по большей части имели не столько с самими преступлениями, сколько с их замыслами, Однако, когда аналогичный вопрос вдруг возник у Тесс, она для себя ответила на него отрицательно. Ей представлялось, что за подобное преступление может быть лишь один вариант расплаты. И Том с фрициком с ней согласились. Третье. Рамона Норвилл оказалась широкоплечей, пышногрудой, Энергичной дамой лет 60, с румяными щеками, стрижкой под ежик и мощным, как тиски рукопожатием. Она уже поджидала Тесс на автостоянке возле библиотеки прямо там, где паркуются почетные гости. Вместо того, чтобы пожелать Тесс доброго утра и отметить ее серьги, бриллиантовые капельки. Каприз, нескольких ужинов и стольких же аналогичных выступлений, мисс Норвил чисто по-мужски, поинтересовалась, по какому шоссе Тесс ехала. Узнав, что по восемьдесят четвертому, она, вытаращив глаза и надув щеки, присвистнула. «Рада, что вы живы-здоровы. На мой взгляд, в Америке хуже шоссе. Не сыщешь. К тому же это самый длинный путь». «Ничего. На обратном пути мы все исправим. Ведь если верить интернету, вы живете в Стоуквиридже». ТеС подтвердила, хотя ей и не слишком нравилось, когда посторонним, будь то просто милая библиотекарше, было известно, куда она удалялась после трудов праведных. Однако что толку сетовать, в наши дни обо всем можно узнать из интернета. «Могу подсказать». Как сократить путь миль на 10, заявила мисс Норвилл, когда они уже поднимались по ступенькам. У вас есть GPS? Это гораздо лучше, чем что-то писать на обороте какого-нибудь конверта. Сейчас столько замечательных изобретений. Устройство GPS Том-Том и впрямь дополняло приборную панель Форда ТЭС. И она совсем не возражала бы сократить обратный путь на 10 миль. Лучше рвануть напрямую, чем тащиться в обход, резюмировала мисс Норвилл, легонько похлопав Тесс по спине. Возражения есть? Никаких, согласилась Тесс, и ее судьба была решена. Она вообще любила все сокращать. Четвертое. Подобное книжное действо имели, как правило, четыре четко обозначенных акта. И выступление Тесс на ежемесячном мероприятии «Букс энд Браунбэггерс» могло бы послужить тому наглядным примером. Единственным отступлением от правил оказалось вступительное слово «Рамоны норвил весьма короткое, если не лаконичное, в своей речи она обошлась без унылых библиографических сведений, без экскурсов в детство Тес, деревенской девчушки из Небраски, и без хвалебных отзывов критиков о клубе любительниц вязания у Илоу Гроув, что было весьма, кстати, поскольку в этом контексте частенько и не всегда в тему всплывал образ мисс Марпл. Мисс Норвилл сказала лишь, что книги Тес невероятно популярны? Простительное преувеличение и поблагодарила автора за то, что та нашла возможность пожертвовать своим временем, несмотря на всю спонтанность приглашения. Хотя едва ли можно было назвать жертвой то, за что платили полторы тысячи долларов. Затем она покинула подиум под весьма энергичные аплодисменты примерно четырехсотенной аудитории, собравшейся в небольшом, но вполне соразмерном лектории, и состоявшие в основном из дам, посещавших подобное публичное мероприятие исключительно в шляпках. Вступительная часть, однако, больше напоминала антракт. Актом первым стала начавшаяся в 11 часов церемония, на которой публика посолиднее, желала познакомиться с ТЭС непосредственно за чашечкой жидкого безвкусного кофе, В отличие от вечерних мероприятий, где присутствовало столь же плохое вино, в одноразовых пластиковых стаканчиках по утрам тут подавали кофе с крекером и сыром. Кто-то просил автограф, но большинство хотели сфотографироваться, как правило, на сотовые телефоны. Спрашивали, откуда берутся идеи, традиционно получая вежливо-забавный ответ. С полдюжины присутствующих поинтересовались лид-агентом ТЭС. В их глазах присутствовал нездоровый блеск, словно они заплатили по 20 долларов сверх положенного только ради этого вопроса. ТЭС ответила, что уйма писем в конечном итоге привела к тому, что кое-кто из наиболее активных согласился сотрудничать. Было это, разумеется, не совсем так. Но о каком «так» можно говорить, когда речь заходит ха, о лид-агенте? Актом вторым являлось само выступление, которое продолжалось минут 45 пять. Состояло оно по большей части из разных анекдотичных случаев, не слишком откровенных, и рассказов о том, как она работала над книгами, в который раз. При этом стоило почаще упоминать свою очередную книгу. Нынешней осенью она называлась «Клуб любительниц вязания у Уиллоу Гроув осваивает спелеологию». Для тех, кто не знал, Тесс объяснила значение этого слова. В акте третьем были «вопросы-ответы». Собравшиеся интересовались, откуда берутся идеи. Ответы были шутливо-уклончивыми. Являются ли книжные персонажи прототипами знакомых Тесс? Ее собственные тетушки? И велика ли степень вовлеченности лит-агента в работу – А еще у нее захотели узнать, откуда у нее такая резинка для волос. И ответ – из Джей Си Пенни. Джей Си Пенни – сеть универмагов и интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. Неожиданно вызвал оживленные аплодисменты. В последнем акте раздавались автографы, и Тесс добросовестно выполняла просьбы, надписывая пожелания именинникам юбилярам и фразы типа «Моей преданной читательнице Джанет» или «Ли, надеюсь, этим летом вновь увидимся на озере Токсауэй». Несколько странная просьба, поскольку Тесс никогда там не бывала. Однако это, очевидно, не слишком тревожило явно побывавшую там обладательницу автографа. После того, как все книги были подписаны, а собравшиеся удовлетворены сделанными на сотовые телефоны снимками, Рамона Норвилл препроводила Тесс в свой кабинет на чашечку настоящего кофе. Для Тесс не стало неожиданностью, что мисс Норвилл предпочитала черный. Хозяйка мероприятия была явно из черной команды и наверняка шлепала по выходным в ботинках Мартенс. Удивление вызвала лишь висевшая в рамке на стене подписанная фотография. Лицо казалось знакомым, и вскоре Тесс, порывшись в закоулках памяти, это отлично умеют делать все писатели, сумела выудить оттуда имя. Ричард Уидмарк? Мисс Норвилл несколько смущенно, но в то же время польщенно рассмеялась. Мой любимый актер. Сказать по правде девчонкой, я даже была в него влюблена. Удалось получить автограф за 10 лет до его смерти. Он уже тогда был стар. Но подпись настоящая, не Фоксимиль. Это вам. На какое-то мгновение Тесс подумала, что мисс Норвелл имеет в виду фотографию с автографом. Но тут заметила в ее пухлых пальчиках конверт. Конверт был с окошком, в котором виднелся вложенный чек. — Благодарю, — забирая его, — сказала Тесс. — Не стоит благодарности. Вы отработали все. До последнего цента. Тесс не стала протестовать. — Теперь о том, как срезать путь. Тесс приготовилась слушать. Одна из клуболюбительниц вязания Дорин Маркес как-то сказала... Самое приятное в жизни — поесть еще тепленьких круассанчиков и побыстрее оказаться дома. Так автор вложил в уста персонажа свое тайное желание. — Ваш навигатор с перекрестками справляется? — Да, Том очень сообразительный. Мисс Норвилл улыбнулась. — Тогда задайте ему пересечение 47-го шоссе Со Стэкроуд мы называем его «Одиноким шоссе». Там сейчас почти никто не ездит. С тех пор, как появилась эта чертова 84 четвертая, но дорога живописная. Протрясетесь миль 16 асфальт залатанный, но не очень бугристый. По крайней мере, был таким, когда я ехала в прошлый раз. Кстати, весной, когда появляются все выбоины, как мне кажется. И мне тоже, поддакнула Тесс. Доберетесь до сорок седьмого, увидите указатель на восемьдесят четвертое, но останется вам лишь миль двенадцать. В том-то и прелесть. И время сэкономите, и путь более безопасный. Надо же! Столько прелести сразу!» В тон подхватила Тесс, и они обе рассмеялись, как женщины, хорошо понимающие друг друга. А со стены им улыбался Ричард Уидмарк. До заброшенного магазина с болтающейся вывеской — Оставалось еще полтора часа езды, но он уже вкрался в будущее и поджидал. Точно змея в норе. И еще водопропускная труба. Как же без неё?